Глава третья. Анубис. Шестое ударное соединение приблизилось к системе 36 Змееносца через 12 лет после загрузки экипажа в гибернаторы, как и было запланировано. Тимур пробудился ото сна в середине торможения. В глубине разума шевельнулся Алиф. Звенья пилотов выводились из спячки в соответствии с графиком. Первыми разморозили ветеранов, во второй и третий поток включили операторов, показавших наилучшую результативность в ходе виртуальных тренировок. Дэнк, Кэрри Лэй и Тимур к этому моменту занимали вершину рейтинга. Флот растянулся в пространственной дистанции в несколько световых часов. Первыми двигались «Скорпионы» и ракетные корабли. Центр группировки занимали ККП и «Анубис». Замыкал цепочку дредноут, эсминцы охраняли фланги. Предполагалось, что уже на подлёте к внешнему кометному поясу крейсера начнут выпускать в сторону противника релятивистские снаряды и управляемые термоядерные ракеты. К атаке примкнут ракетные корабли. Носитель может и вовсе не вступить в сражение, если огневой мощи хватит на ликвидацию вражеского флота. Компьютерные модели показывали, что не хватит. На зрительный нерв Тимура транслировалось время до следующего включения носовых двигателей. Корабль «Матка» летел по инерции, в каюте царила невесомость. Если верить отчетам ИИ, приматочник бездействовал уже третий год. Носовые кольца активировались через равные промежутки времени и гасили инерцию, обеспечивая торможение. Цилиндры не вращались. Инструкция предписывала выбраться после пробуждения из гибернатора, пройти интенсивный реабилитационный курс и проверить боеготовность своего истребителя, сбросить отчет о проделанной работе звеньевому и упаковаться в компенсатор, чтобы избежать перегрузок при последующем включении движков. Ускорение упало до 4G, половина крейсерской. В гибернационных капсулах пилоты искусственно вводились в состояние глубокой нейролепсии. Ближайшая аналогия — зимняя спячка у некоторых видов теплокровных животных. Эндокринные механизмы полностью блокируются, что, впрочем, не мешает личностям пилотов перебираться в корабельную сеть и продолжать свои тренировки в конструктах. Малые дозы нейролептиков впрыскиваются в кровь на протяжении 12 лет поддерживая стабильную терморегуляцию. Метаболизм в ступоре, температура снижена до 2 градусов выше нуля. Необходимый минимум питательных веществ вводится через инъекторы. Главное отличие полетной гибернации от звериной спячки — сроки. Известны случаи, когда экипаж проводил в капсулах по 30 лет, а верхнего порога не существует. Если корабль отправится в многовековой рейд, автоматика сможет сохранять организмы людей в течение всего этого времени. Теория относительности, разумеется, превратит астронавтов в тупых неандертальцев, как только они достигнут одной из развитых человеческих колоний. Потребуется интенсивная реабилитация, мышечная, метаболическая, когнитивная. Реабилитация состоит из трех этапов. Первый. Первый запускается прямо в гибернаторе, наниты восстанавливают кровообращение, устраняют отечность, разгоняют нервную систему до нормальных показателей. Кровь насыщается полезными веществами, импланты синхронизируются с корабельными медицинскими программами. Жизнь медленно возвращается в тело отморозка. Так на флотском сленге называют тех, кто залег в межзвездную спячку. Второй этап. Это визит в медотсек. Диагностика, тесты на реакцию, анализы, таблетки бодрости. Полностью вернуть утраченную форму помогает тренажерный зал и массажный кабинет. Без этого никак. Впрочем, кабинет больше напоминает компенсатор с наногелем, а массаж выполняется роботами и вихредувками. Фишка в том, что после второго этапа придется залечь в компенсатор на сутки. Намечено плановое включение маневровых движков. Флот тормозил асинхронно. Алгоритм рассчитывался космическим командным пунктом и скачивался навигационными ИИ других звездолетов. Прорабатывались графики пробуждения и адаптации, запускались протоколы боевых систем, активировалось законсервированное оборудование. Проходили бесконечные брифинги и совещания. Все следящие устройства нацеливались на оккупированные чужаками планеты. Крышка гибернатора разделилась на четыре лепестка, выпуская Тимура из заточения. точения. Пилот чувствовал себя неважно. Озноб, голова раскалывается, руки и ноги словно ватные. Бонусом — проблемы с координацией и вестибулярным аппаратом. Перед глазами всё плывёт, кожа покрыта липкой мерзостью. Нутро капсулы воняет то ли химией, то ли разлагающейся органикой. Возможно, и тем и другим вместе. Остатки студенистой жижи всасываются в пористую подстилку под ногами. Роботизированный гроб медленно разворачивается по центральной оси, поднимая лежащего внутри человека под углом в 45 градусов. Так удобнее вылезать, но с одной оговоркой. Если есть гравитация. В условиях невесомости достаточно лёгкого мышечного усилия, чтобы вылететь из гроба и отправиться в свободный полёт, кувыркаясь и моргая наполовину ослепшими глазами. А потом ты встречаешься с переборкой и орёшь благим матом, потирая ушибленное место. Тебя сносит в противоположную сторону и вновь прикладывает о металл. К этому моменту гибернатор успевает скрыться в своём логове и запечататься квадратным люком неотличимым от других сегментов поверхности, условно именуемой полом. Стены, пол, потолок — в невесомости эти понятия не имеют смысла. Есть ты и свихнувшееся пространство. Жалкие попытки отыскать ориентир. Еще один удар, и ты начинаешь соображать. Группируешься, перестаешь размахивать руками, ищешь скобу. Их тут шесть штук, выдвигаются автоматически по одной на каждую грань каюты. Хватаешься правой рукой, переводишь дух. Несколько секунд висишь, борясь с тошнотой и дезориентацией. Двенадцать лет. Нешуточный срок, особенно для человека, привыкшего перемещаться по червоточинам. Мгновенно, без перегрузок, с нормальной силой тяжести. приматочники позволяют развивать скорость, равную 30% от скорости света. Тимур потратит на путешествие 12 лет, на обитатели Калорики проживут около 18. Когда Анубис вернётся на орбиту родного мира, там промелькнёт почти 4 десятилетия. За это время могут появиться новые технологии, а сам носитель и его экипаж безнадёжно устареют. Сферу Дайсона всё ещё будут строить. Вот только через 36 лет Тимур не вернется. Потому что у Алифа совершенно другие планы. Жуткие и непостижимые. Алиф хочет отправиться в дальний космос, оставив позади форпосты землян. Попасть в плен к Тшу, воскресить представителей расы, уничтоженной около 20 тысяч лет назад. И поговорить, выяснить, что их убило. Перед глазами возникло яростное голубое пламя, окутывающее и растворяющее в себе целые миры. Тимур не сомневался, что энергетические сгустки разумны и действуют в рамках непостижимой логики, опирающейся на насилие. Вопрос в том, над какими цивилизациями нависла угроза и планируют ли эти существа достичь освоенного людьми сектора галактики. Транквилизаторы и прочая химия начали действовать. Взгляд оператора прояснился. Тимура перестала мутить, головная боль отступила. Разум начал фиксировать детали, прикидывать расстояние. И все же пилот не мог отделаться от чувства нереальности происходящего. Перед погружением в гибернаторы все члены экипажа «Анобиса» прошли инструктаж. Их предупредили о том, что многолетнее пребывание в Вирте может стереть грань между вымыслом и действительностью. Будет тянуть на многочисленные переходы между локациями, исчезнет страх, появится ложная уверенность в том, что всё можно переиграть. Синдром нирваны, так это называлось. В честь какой-то древней компьютерной игры или фильма об этой игре Тимур толком не помнил. «Отпустит через пару недель», — так им сказали. Простые люди не живут в киберпространстве годами. Если это не переселенцы, конечно, лишившиеся своих физических оболочек по разным причинам. Капсулы с подведенными системами жизнеобеспечения стоят дорого, а потом еще придется лежать в реабилитационной клинике. Если пациент ушел в конструкты добровольно, будучи убежденным эскапистом, Медицинская страховка не покроет расходы на лечение. Оцифровка личности стала нормой. Это факт. Люди путешествуют, вселяясь в искусственные оболочки, называемые болванками или заготовками. Общаются в виртуальных чат-комнатах, ждут очереди на воскрешение в призрачных вселенных. Видят сны, заказанные в онлайн-режиме, погружаются в собственные воспоминания, сохранённые благодаря расширениям. И всё же большинство проваливалось в иллюзию на несколько часов. Максимум на сутки. Телесные узы всё ещё крепки. Тимур прислушался к себе. Осколок машинного разума молчал и не пытался выйти на связь. Но ведь именно благодаря Алифу Тимур вывел своё звено в число лидеров. Формально командиром оставался Дэнк, но Тимур выполнял большую часть грязной работы, безжалостно расправляясь с Юрки-Механки. Рецепт был прост. Алиф помогал управлять истребителем, ежесекундно анализировал боевую ситуацию и подсказывал, что делать. А иногда переводил всё на себя, отодвигая пилота в сторону. Это полностью противоречило теории космофлота о превосходстве живых операторов над машинами. Тимур подозревал, что подобные суждения — часть государственной пропаганды. Командование не хотело слишком близко подпускать ИИ к ударным крейсерам и ракетоносцам, справедливо полагая, что машины при желании выиграют любую войну и сотрут людей в порошок. Алиф не ошибался, просчитывал все варианты и быстро обучался. Тимур сосредоточился на своей каюте отпустил скобу и плавно оттолкнулся от переборки. Поплыл к противоположной грани, затем сгруппировался, замедлился и поменял направление. Координация почти восстановилась. Жить в невесомости — это как ездить на велосипеде. Никогда не разучишься. Следующие три недели ушли на то, чтобы привести себя в нормальную физическую форму с поправкой на регулярные торможения и необходимость по щелчку лезть в компенсатор. Из капсулы Тимур подрубался к возмездию и тестировал боевые системы. Машина была готова к схватке, чего и следовало ожидать от оборудования такого класса. денга и Кэрри Тимур встречал исключительно в корабельных симуляторах. Они продолжали отрабатывать схемы атаки на орбиталище чужих, Сражались с Ханки и боевыми кораблями уровня Скорпионов. Получалось все лучше и лучше, а вот времени на посиделке в цветах зла практически не осталось. В столовой друзья сидели вместе. День, когда планы командования пошли под откос, ничем не отличался от остальных. Тимур плотно позавтракал, провёл положенный срок в симуляторе газового гиганта, пробежался по палубам внешнего цилиндра и на пару часов завис в тренажёрном зале. К этому моменту вращение возобновилось, и экипаж наслаждался приближенной к норме силой тяжести. Гравитаторы на Анубисе отсутствовали, так что получить единицу было нереально. Во время обеда Дэнк выдал «Мы полетим назад». «С чего ты взял?» Кэрри оторвалась от своего подноса с едой. «Полученную разведданные», — невозмутимо ответил Звеньевой. «На орбите Ханга никого нет». «Издеваешься», — не выдержал Тимур. Обед был вкусным и сытным. На первое суп-пюре с кусочками мяса, фасолью, картофелем и зеленью, с острыми приправами. На второе — нечто напоминающее перловку и две хорошо прожаренные котлеты с полезным салатом из водорослей и генетически измененных морепродуктов. То ли мидии, то ли кальмар. На закуску сладкий кисель и булочка. Часть продуктов синтезирована, часть выращена на корабле-матке. Холодильники давно опустили. Во всех изведанных мирах не существует пищи, способной пролежать в морозильных камерах 12 лет без потери качества. Тимур уже добрался до Перловки, когда Дэнк выдал новость дня. Звеньевой сукаризной посмотрел на друга. «Я когда-нибудь врал, Тим!» Войтицкий вздохнул и опустил глаза в тарелку. «Эскадра Чжу покинула Ханг», — сказала Лэй. «И куда они направились? Нас встречать? Ты меня плохо слушаешь, Кэрри. Если бы они направились к нам, никто бы не говорил о возвращении. Мы бы сражались, а не лясы точили». Говорю же, их нигде нет. Враг покинул 36 змееносца. Засада, — предположил я. Наши капитаны тоже так подумали. Дэнк орудовал палочками невероятно быстро. Вот что значит азиатские корни. Мы с Лей использовали более привычные вилки. Ты же не думаешь, что исчезновение Чжу вскрылось сейчас? Систему уже несколько месяцев прочесывают. Это чем же, — заинтересовался Тимур. «Дефлекторами и гравитонными локаторами», — Дэнк подцепил палочками немного салата. «Оптикой. А еще мы запустили к змееносцу пару сотен киберзондов. Эти штуки транслируют информацию в потоковом формате, прямо к мозгам подключенных навигаторов». «Откуда ты все это знаешь?» — нахмурилась Кэрри. «Сведения лежат в открытом доступе», — пожал плечами Звеньевой. «Ты просто не интересовалась». «Мило», — фыркнула девушка. подожди оборвал подругу Тимур и в упор посмотрел на денга «Мы не воюем с Тшу? Они покинули систему и не хотят конфронтации?» «Исследования продолжаются», — уклончиво ответил Дэнг. «Флот тормозит, курс не менялся». «Он и не может измениться», — Лэй раздраженно махнула рукой. «У нас не хватит для этого энергии. Кроме того, есть приказ космофлота. Пока мы не удостоверимся, что враг исчез, — Кэрри не договорила, — видимо, посчитала Перловку и Котлету более приоритетными объектами внимания. Есть нюанс. В голосе Звеньевого ноль эмоций. У нас отсутствует связь с Метрополией, и решение придется самим принимать. Весь груз ответственности на наших командирах. «Ответственности за что?» — не понял Тимур. «Выбор», — догадалась Лэй. «Он толкует о выборе. Правда, Дэнк?» «Святая правда», — подтвердил Звеньевой. «Нечего тут выбирать», — буркнул Тимур. «Флот либо дерется с противником, либо возвращается на базу. Какие еще могут быть варианты?» «Преследование», — роковое слово сорвалось с губ Денга. Над столом повисла тишина. Тимур осмыслил положение вещей. По неведомым причинам Чу оставили систему, в которой могли неплохо укрепиться и дать бой превосходящим силам противника превосходящим по огневой мощи, не по численности. У пришельцев хватало времени на подготовку, выработку стратегии и тактики обороны, расстановку ловушек, модификацию вооружений. 30 лет до вылета соединения, и еще 12, потраченных мстителями на путешествие В теории ничто не мешало упырям запустить производство на своих верфях и расширить эскадру новенькими кораблями. Шу уничтожили пересадочную станцию землян, закрыли червоточину. Разнесли на атомы дредноут, ракетный монитор и три крейсера класса СМЕРЧ. Намечалось серьезное противостояние. Вряд ли чужие рассчитывали на безнаказанность своих поступков. Тактика выжженной земли — напасть, лишить солнечную систему возможности добывать ресурсы, отступить, атаковать следующую систему. Это могло оказаться частью масштабного стратегического замысла. Назревает что-то неприятное. «Бред какой-то», — сказал Тимур. Дэнк пожал плечами. «Что имеем? В ближайшие дни контр-адмирал озвучит новый приказ. Гадать бессмысленно». В отрыве от базы и командования метрополии вся власть сосредоточилась в руках контр-адмирала Руслана Семенова. Модель вторжения наверняка пересмотрена. Сделаны необходимые корректировки. Семёнов — мужик не глупый и осмотрительный. Войтицкий знал, что этот командир не будет рисковать флотом без необходимости. Вопрос в том, какие инструкции контр-адмирал получил на орбите Калорики. Цель — отбить систему или наказать чужих? Дэнк прав лишь в одном — гадать бессмысленно. Лог заданий обновился через пять дней по корабельному времени. Флот продолжал лететь в 36 змееносца. Требовалось на месте оценить ущерб и потенциал восстановления колонии, спасти выживших, если таковые имелись, провести химический и спектральный анализ выхлопов, оставленных дюзами ЧУ. После этого Семенов озвучит новый приказ.